Глава 19. Империя Викар. Резиденция посла Третьей Республики отдала. Сын посла, как и всегда, во время своих редких визитов к отцу, полностью занимал все гостевое крыло резиденции под свои нужды. Многочисленные комнаты занимала и сразу же обживала не менее многочисленная свита, сопровождающая парня в заграничных поездках. приехать вполне понятная и привычная для окружающих. Хотя сам посол и не одобрял у своего сына подобной, как он ее называл, излишней зрелищности. Он не мог понять и потому не мог объяснить другим, зачем его отпрыску таскать за собой помимо жизненно необходимого отряда охранников, лекарей и личных поваров, еще и садовника. Садовник вместе целиком и полностью состоящим из камня. Какая нелепица! Проходя мимо садовника, застывшего у ворот резиденции словно статуя, посол только тяжело вздохнул и взобрался внутрь, ожидавшего его экипажа. Похоже, сегодня ему не избежать колких шуточек от оппонентов на тему бесполезного багажа в свете его чада, которые являлись ничем иным, как завуалированными насмешками над умственными способностями его сына. И пока злые языки подшучивали и насмехались над глупостью посольского отпрыска, имперская служба безопасности с удвоенным рвением отработала подозрительного садовника. Но как его личность не проверяли, а все сводилось к одному — садовник и правда был садовником. Поэтому в какой-то момент безопасники Викара свое расследование свернули и передали наверх отчет с коротким, но весьма емким заключением. Сын посла — клинический идиот. Ведь никто другой не стал бы водить с собой повсюду садовника, будь то празднование по случаю помолвки барона, проводившееся на фрегате в открытом море, или объявление войны в Сенатском дворце. Курт Флюгигенхаймен всегда появлялся в сопровождении садовника. Что взять с идиота? Все уже давно смирились. Ну Вот и сейчас никто не обратил внимания на вечно угрюмого садовника. Глядя строго себе под ноги, мужчина молча миновал все охранные посты и поднялся на второй этаж. Тут он на несколько секунд остановился и осмотрелся по сторонам. Со стороны могло показаться, будто тот находится в некой растерянности, как человек, который впервые оказался на незнакомой территории и теперь никак не мог понять, куда ему идти. Еще несколько мгновений, и садовник, повернув налево, быстрым шагом отправился к дверям в самом конце коридора. Двое охранников на входе в гостевое крыло, завидев его, собирались преградить путь, но тот безмолвным жестом приказал им освободить дорогу, и потому те даже не шелохнулись. Уже через минуту садовник достиг своей цели. Он без всякого стука ухватился обеими руками за изящные кованые ручки, резко распахнул двери настежь и вошел внутрь помещения. В комнате царил полумрак. Окна были плотно зашторены. Лишь зажженная свеча на журнальном столике не давала тьме полностью завладеть всем вокруг. В полуметре от столика, словно прячась в тени, стояло массивное дубовое кресло. В его изящной темно-красной обивке утопала тощая человеческая фигура с запрокинутой назад головой. Свечное пламя давало слишком мало света, чтобы можно было рассмотреть его внешность. Садовник выждал несколько мгновений и, крутанувшись на носках, развернулся. Он подошел к открытым дверям и тихо прикрыл их, не забыв при этом закрыть на замок. Затем он, бесшумно, словно сам являлся тенью, плавно скользнул к человеку в кресле. Даже теперь тот совершенно никак не отреагировал на появление гостя. «Прибыл аудитор!» Мужчина склонился над владельцем апартаментов, заглядывая тому в широко открытые белесые глаза без зрачков. Услышав чей-то голос настолько близко, Курт Флюгегенхаймен сразу же встрепенулся. Отмахнулся руками, словно пытался отогнать от себя назойливую муху, но при этом он, не переставая, часто-часто моргал. «Что ты...» «Какого черта ты приперся?» — завопил он, когда, наконец, его глаза приобрели нормальный для человека вид, и ему удалось рассмотреть того, кто вывел его из состояния транса. «Прибыл аудитор!» — снова повторил садовник. «Какое мне дело до этого ублюдка?» — взревел Курт, поднимаясь с кресла. Разъяренным взглядом он зацепился за полупустой гриф на столе, резко схватил его и, не раздумывая, швырнул со всей силы в лицо своего нерадивого слуги. «Это касается отца. Вот пусть отец занимается. А сейчас пошел вон отсюда, пока я тебя!» Договорить он не успел. Садовник играючи увернулся от запущенного в него сосуда. И в момент, когда тот влетел в стену и раздался звук разбивающегося стекла, кулак мужчины уже несокрушимым тараном впечатался в солнечное сплетение молодого флюги Генхаймена. Тот не успел даже заметить, как расстояние между ними сократилось, настолько критично. Всего мгновение, и Курт, схватившись руками за живот, с хрипом и надрывным кашлем, снова провалился всем телом в мягкую обивку кресла. После подобного приветствия Курту требовалось немного времени, чтобы отдышаться и прийти в норму, поэтому пока что садовник оставил его в покое. Он прошел к окнам ни не щадя шторы, одним сильным рывком открыл их, при этом наполовину оборвав вместе с карнизом. Апартаменты сразу же залила солнечным светом. Столь резкая перемена в освещении болезненно ударила по глазам молодого некроманта, который только-только начал отходить от пропущенного под дых удара. «Ты кто? Тебя прислал республиканский совет?» Не скрывая злобы, произнес он, прикрывая глаза от непривычно яркого света и сразу же укрылся за огромной спинкой кресла. «Почти». Улыбнулся садовник, демонстрируя пугающую улыбку. «Я здесь по персональному поручению фюрера». «Фюр... фюрера?» Запинаясь, повторил Курт, не желая верить в услышанное. Он знал, что рано или поздно этот день настанет, и безвольная кукла-садовник, душу которого давным-давно скормили порождением бездны, послужит вместилищем для связи между ним и кем-то из совета. Но за годы безмолвного сосуществования рядом с безвольным овощем Курт настолько привык к такому положению дел, что сейчас испытывал настоящий шок. К тому же, если это посланник от самого фюрера, то, скорее всего, ничего хорошего самого Курта не ждет. «Фюрера!» Садовник кивнул, сложил руки за спиной и развернулся лицом к окну. «Я... я... хватит блеять, как паршивая овца!» Садовник осек перепуганного парня. Ты же некромант! Он закрыл глаза, громко с разочарованием вздохнул и покачал головой. И ты всех нас позоришь. Прошу прощения, тихо произнес Курт и еще сильнее вжался в кресло. Тебе повезло. Похрустывая пальцами, садовник обошел апартаменты по кругу. Он внимательно осмотрел все вокруг себя и, наконец, подошел к журнальному столику. Затушил все еще горящую свечу, сдвинул ее на дальний угол и уселся на столик, закинул ногу на ногу и положил руки на колено, сплетя пальцы в замок. Всем своим видом он показал молодому некроманту, что хочет лишь поговорить. — Вы меня не... — Ты невнимателен, парень. Сегодня я аудитор, и я здесь лишь с целью проверки. Надеюсь, ты понимаешь, что мне лучше не врать. — Я все понимаю, господин. Курт заглянул садовнику в глаза, ожидая, что тот подскажет, как правильно к нему обращаться и назовет свое имя. — Господин аудитор, — ухмыльнулся садовник. — Ты всего в шаге от того, чтобы отправиться на переработку, парень. Уверен, что стоит тратить силы, пытаясь узнать, кто я. Курт тихо выдохнул и рукавом вытер проступивший на лбу капли пота. И минуты ведь не прошло с момента, когда его успокоили фразой я только аудитор. А теперь незнакомец открыто заявил, что ему грозит смертельная опасность. Нет, не смертельная. В случае с некромантами эта опасность в разы, в десятки раз ужаснее. Что от меня требуется? спросил Курт, осознав, что играть и правда не стоит. Расскажи, почему поручение нашего фюрера до сих пор не выполнено? Третья Республика на грани войны. Так почему мастер Зейн, как и прежде, гниет в темнице клана Белой Ночи? Сейчас это уже не Белая Ночь. Теперь они — клан врага народа. И ты все равно провалил задание!» — вскинулся садовник, поддавший желанию показать разницу в силе, но также быстро подавил в себе желание прикончить глупого некроманта. — Поэтому расскажи мне обо всем по порядку. И лучше начни с самого начала. Незадолго до нападения на особняк клана, однажды ночью мой сквер накрыл, собирался сожрать несколько бродяг. — Курт, ты играешь с огнем. — Но это важно, правда, — взмолился некромант. — Надеюсь. Садовник кивнул, чтобы тот продолжал рассказ. Курт сглотнул, подступивший к горлу ком, и прокашлялся. Он начал свой доклад с той ночи, когда его рукотворное чудовище ворвалось сквозь заколоченное досками окно в одно из заброшенных зданий. Тварь почуяла живых существ и, не обнаружив какой-либо угрозы для себя в виде городской стражи, получила от своего повелителя приказ подойти ближе. Сквер накрыл, затаился возле окна, и еще некоторое время некромант посредством ментальной связи со зверем изучал происходящее. Судя по шуму, среди которого удалось разобрать обрывки человеческой речи, там находились люди. И судя по запаху, по той отвратительной воне, люди те принадлежали к самым нижним социальным слоям общества. А значит, мог не волноваться и потому разрешил чудовищу ворваться внутрь и всех сожрать. Бездомные не смогли бы оказать никакого сопротивления, да они и шум поднять не успеют, ведь умрут раньше, чем из их глоток вырвался бы крик ужаса. За мгновение монстр продрался сквозь хлипкое укрепление, состоящее из сколоченных абы как полупрогнивших досок. Но вместо того, чтобы молниеносно разобраться со всеми, кто находился внутри, Сквернокрыл неожиданно для некроманта попросту проигнорировал двоих бродяг, позволив тем с оглушительными криками сбежать из помещения. Питомец темного мага заинтересовался лишь одним человеком. И сейчас, пересказывая садовнику-аудитору события той ночи, курт клялся что до того момента он никогда в жизни не чувствовал ничего подобного еще ни разу через ментальную связь с тварями скверны ему не передавались столь трепетные чувства да некроманты понятия не имел что твари способны испытывать нечто подобное не понимаю заинтересовался садовник попробую объяснить подробнее сквернокрыл мурчал что «Господин аудитор, сквернокрыл мурчал, словно кошка. Очень большая кошка. И еще...» Курт запнулся, понимая, что это важная деталь, но при этом он сам себя выставлял в еще более невыгодном свете, но все-таки продолжил. «Еще в тот момент сквернокрыл перестал меня слушаться. И что произошло дальше?» Аудитор даже не думал скрывать разгоревшийся в нем интерес. Дальше на крики и по наводке пары сбежавших бродяг в помещение ворвалась стража и поставила жирную точку в существовании сквернокрыла. крыла Они немешко открыли огонь из зачарованных ружей, и всего один точный выстрел навсегда успокоил фамильяра темного мага. На следующее утро Курт первым же делом связался со своим человеком в отделении городской полиции. Через этот контакт некромант поднял всю имеющуюся информацию по ночным происшествиям. Но к его огромному разочарованию о событии, которое его интересовало, в журнале учета обнаружилась лишь сухая сводка. В таком-то районе, в такое-то время, такой-то отряд городской стражи уничтожил Сквернокрыла. И ни единого слова о спасенном человеке, который таким невероятным образом повлиял на поведение Сквернокрыла. Как и ни слова о личностях двоих сбежавших бродяг. Ни единой зацепки, с помощью которой можно было бы выйти на того загадочного парня. «Почему не доложил?» Садовник протянул руку к краю стола, взял свечу и откусил от нее кусок. «Не видел смысла. На тот момент все бы сочли, что это всего лишь красивая байка. А сейчас нет?» Облизал пальцы садовник после того, как прожевал последний восковой кусок и с легким свистом втянул в себя остаток фитиля, словно макаронину. Может, приказать, чтобы принесли какой-нибудь еды? Не отвлекайся. Извините. Покорно кивнул Курт. Сейчас я уже знаю, где искать этого человека. Рад слышать. Это тебе зачтется, Курт. Правда, это действительно хорошая работа. А теперь давай вернемся к сути вопроса, из-за которого я прибыл. Почему провалилась атака на особняк? Почему мастера Зейна не сумели освободить? Из-за этого человека? Какого? «Ну, этого, про которого я только что вам рассказал». Не дожидаясь, пока ему прикажут, некромант принялся объяснять. Хотя, по его мнению, сейчас это не играло особой роли. Все же Курт не решился пропустить момент по планированию и самой подготовке к нападению. Он честно поведал о том, скольких трудов стоило накопление скверны в количестве необходимом для создания гемени двуглавого волка. О том, как они намучились, выхаживая гнездо с целым выводком «Драгга». О том, как вместе с агентами они все эти заготовки доставили на территорию клана, минуя охранный периметр. И как они задействовали местные силы, что то через зуб на клан Белой Ночи и желающие уничтожить его полностью. Только после этого Некромант перешел к той части, где провалился их идеальный план по вызволению Мастера Зейна, одного из величайших темных магов еще со времен становления Второй Республики. Ты утверждаешь, что всему виной несчастная нулевка. Хочешь сказать, что непутевый человек, в котором нет ни каплиманы, уничтожил Гемини, а потом еще и подосланную Магессу? И еще помог телохранителям отбить их хозяйку от группы наемников. Из твоего рассказа становится понятно, что этот человек, назовем его особенным, но странное поведение твоего фамильяра рядом с ним — это одно, понимаешь? Глупо пытаться свалить вину за провал операции на парня, у которого не то что магии, у него даже имени нет. Хотя я не думаю, что ты настолько глуп, чтобы пытаться настолько примитивно врать. Это официальная позиция самого клана, это их версия произошедшего, а я лишь присмотрелся к тому, на кого они указали, и опознал того самого человека. Более того, сегодня утром этот человек без капли маны прошел отборочный на арене и был зачислен в Академию Хольдград. Как такое возможно? Брови аудитора поползли вверх. «Не знаю, но во время проверки на кристалле, прежде чем он разрушился, он подтвердил, что у парня нет маны, зато показал наличие пути призыва, и каким-то невообразимым образом фамильяр действительно откликнулся на призыв. Если все так, то тебе не о чем переживать. Но и не жди, что теперь погладят по голове. В провале твоей вины я не вижу, но ты должен был рассказать нам об этом человеке раньше». Как бы ни получилось, что мы упустили слишком много драгоценного времени. Позволите? Говори. Господин аудитор, признаю свою оплошность, но разрешите напомнить, насколько безумно и неправдоподобно звучал бы мой рассказ до сегодняшнего утра. Не смею вас заверить, я не сидел сложа руки и провел некие приготовления, чтобы захватить этот любопытный экземпляр. В момент, когда вы вор вошли в мои покои, «Я как раз занимался этим вопросом и уже к ночи отправил бы свой доклад Республиканскому Совету». «Хочешь сказать, что захватишь его уже сегодня?» — воодушевился садовник. «Извините, но нет». Курт вновь почувствовал себя виноватым. «Не зная, какими точно силами обладает объект, его захват в черте города не считаю возможным. Потребуется привлечение слишком больших сил, ведь Викар не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как мы сражаемся на их территории». «Ни в городе, ни в его окрестностях у нас не будет форы во времени». «Тогда в чем твой план? Захватим его за стенами Хольтграда. Там нам никто не помешает». «Допустим, это и правда разумное решение. А что такое важное ты собираешься сделать сегодня, если это не его поимка?» «Мои люди постоянно мониторят обстановку в городе, собирая различные слухи и сплетни». И недавно мы узнали, что на клан рассветных демонов, тех, кто оказал помощь в отражении нашей атаки, на них готовится нападение. Что в этом важного? Атаку планируют беспризорники. Сперва я подумал, что они просто дураки, но потом понял, что хотя эти гладранцы звезд с неба и не хватают, но избрасывать их со счетов было бы слишком глупо. Заправляет у них там смышленый кто-то. И решился он начать подготовку к атаке, когда узнал, что внушительная часть серьезных бойцов из Рассветных должна отправиться за пределы стен Хольдграда. К сожалению, большего нам разузнать не удалось, поэтому и цель заброски такого мощного отряда в Северные земли неизвестна. Но нельзя исключать того, что они отправляются туда для защиты объекта нашего внимания. И ты решил сорвать им планы. «Именно так, господин аудитор. Сегодня мы атакуем Рассветных демонов». Мощная атака прямо на улицах города. Какая-то часть их людей погибнет, еще часть окажется ранена. Возможно, если нам повезет, даже глава их клана попадет под удар. Но в любом случае, после этого они не рискнут еще больше ослабить себя, отправляя уцелевших бойцов на север. Это может сыграть нам на руку. Приступай, Курт.